Содержание плана маркетинга. Планы маркетинга должны быть простыми и содержать лишь необходимую информацию. Некоторые топ-менеджеры компаний требуют, чтобы план занимал всего одну страницу. Они хотят знать цель, стратегию и стоимость выполнения плана. Никому не нужна монография на 200 страниц, состоящая из колонок цифр, подробных рассуждений, диаграмм и рекламных предложений, которую никто не станет читать и которая устает еще до того, как ее напечатают. Каждый план маркетинга должен содержать следующие разделы. Анализ ситуации, цели и задачи маркетинга, стратегия маркетинга, план действий, контроль. Мы рассмотрим эти пункты с точки зрения планирования выпуска обычных или марочных товаров, хотя практически все из сказанного ниже может быть отнесено как к планированию сегмента рынка, так и к географическому планированию. Анализ ситуации. Анализ ситуации включает в себя четыре компонента. Первый — изложение текущей маркетинговой ситуации. Второй — так называемый свод-анализ или анализ ССВО, когда анализируются сильные стороны, слабые стороны, возможности и опасности. Третий — главные задачи и проблемы вашего производства. И четвертый — идеи на будущее. Рассмотрим эти компоненты более подробно. Текущая маркетинговая ситуация. Процесс планирования начинается с объективной оценки положения товара на рынке. Для этого необходимо изучить статистический отчет о продажах, например, за последние пять лет, знать долю рынка, цены, издержки, размеры прибыли и иметь данные о деятельности ваших конкурентов. Кроме того, следует изучить, какие силы являются движущими в данной маркетинговой среде. Анализ ССВО. Здесь менеджер готовит два перечня информации. Сильные и слабые стороны товара, возможности и опасности, которые могут возникнуть перед товаром. В сильных и слабых сторонах описываются факторы, действующие внутри компании. Возможности и опасности описывают силы, воздействующие на компанию извне. Менеджеру следует начинать с перечня возможностей и опасностей. Освоенных изделий без возможностей дальнейшего развития не существует, есть только менеджеры, лишенные воображения. Топ-менеджер одной компании требует, чтобы в каждом плане содержалось описание по крайней мере пяти серьезных возможностей, обещающих высокую прибыль и высокую степень успеха. Точно так же план должен содержать описание, скажем, пяти серьезных опасностей, которые могут угрожать развитию товара. Самое худшее для компании — это стать жертвой опасности, не предусмотренной в плане. Список опасностей, составленный управляющим, говорит о его способности предвидеть будущие неприятности и быть к ним готовым. Список возможностей и опасностей позволяет определить, на какие проблемы, а также сильные стороны товара следует обратить внимание в первую очередь. Например, если конкуренты завели сайт в интернете и продают через него свой товар, а ваша компания такого сайта еще не имеет. Очевидно, что это ваше слабое место, которое необходимо ликвидировать как можно быстрее. Каждая компания, основываясь на анализе возможностей и опасностей, должна решать, какие сильные стороны ей следует продолжать укреплять и какие недостатки нужно устранять, не теряя времени на пустые разговоры. Определение главных задач и проблем производства. Большинство топ-менеджеров хотят, чтобы управляющие предоставляли им подробный перечень проблем и альтернатив, стоящих перед компанией. В конце концов, их работа как раз и заключается в оказании помощи, когда в ней возникает необходимость. Идеи на будущее. Здесь менеджер соединяет основные идеи относительно того, что произойдет с тем или иным товаром в будущем. К примеру, он может дать прогноз относительно динамики общих макроэкономических показателей, политической ситуации в стране, ситуации на рынке конкретных товаров и доли компании на этих рынках, а также попытаться предугадать действия конкурентов.